Февраль 1409 года Кандалашский залив Бунт вспыхнул неожиданно, как, впрочем, и полагается стихийному народному возмущению. Вроде как только что устало хлебали кашу со свинины, а он уже стучат ложками и ножами по опустевшим котлам, громко выкрикивая. а Атамана!" ма -на! а та -ма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 — То есть Стокгольм? А его разве уже построили? — О, вы это увидели? — сплеснул руками северянем. — Не знамо, куда сотни хвостунишек рвется и ни о чем даже не спрашивает. До да стекольну еще Ярл-Бергер отстроил, дабы озеро Маларен от набегов русских оборонить. С тех самых пор до Упсалы еще никому добраться не удавалось. Михайло!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 поэтому забираться обратно на палате он не стал. Не спеша, оделся, не поленившись натянуть и меховые штаны, и войлочный поддоспешник, и тёплый волчий налатник, водрузил на голову лисий треух, подозрительно похожий на плохо скроенную ушанку без завязок. И тем не менее за полярный холод всё равно моментально пробрал его до костей, всасываясь в рукава из воротник,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 — пояснил он для Егора. — Ушкуи! Ушкуи! — неожиданно закричали с какого-то коча, идущего сзади и немного левее. Князь быстро подошел к левому борту, оглядывая горизонт, но кормча оказался глазастее. — Вон они, сзади! — указал Игнатий рукой. — Без парусов идут, Отто от то вон над водой почти не видно.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 — одобрительно похлопал ладонью по краю борта Осип хост Настоящую шкуй! Что делать будем? — Мачта здесь! — крикнул с кормы взъерошенный Федька, вопреки приказу, оказавшейся в гуще схватки. — И пару сложен! — Так что скажешь, атаман? — снова нетерпеливо переспросил Осип. «Чего — Чего-чего? —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 Чтобы пристроиться в кельватре по морской эскадры. Оставшиеся семь дней пути, идущие с попутным ветром корабли, больше никто не беспокоил.